— сказала она с непередаваемым выражением нежной ласки и трогательной смелости. — Я никогда не попрекну тебя, ни к кому ревновать не стану. Скажи только, любишь ли? — Люблю, Олеся, давно люблю и крепко люблю, но не целуй меня больше. Я слабее, у меня голова кружится, я не ручаюсь за себя». Ее губы опять долго и мучительно сладко прильнули к моим. И я не услышала, скорее угадал ее слова. Но «Ну, только не бойся и не думай ни о чем больше. Сегодня наш день и никто у нас его не отнимет.